Глава вторая. Мечты сбываются иногда, и что же чувствуем мы тогда? В маленькой приречной стране есть три дома, две норы и одна речка. В самой большой норе за лесом под горой обитает Пронырсен со своими дровами. Он запасает дрова и бережет их, и он никогда не транжирит время на сумасбродство, дураковаляние и ничего не деланье. На другом берегу реки, в доме у опушки, живут-поживают простодурсен с утенком. Простодурсен любит булькать в речку камни, а утенок собирает маленькие необычные вещи со смыслом и большие пространные вопросы. Маленьких вещей со смыслом утенок собрал пока две — сосновое семечко и кусок скорлупки от своего яйца, где он рос, пока не вылупился. Их он хранит в коробочке для пудинга. Ну, а больших вопросов у него полна голова. Вот вам три для примера. Первый. Как я попал в яйцо, из которого потом вышел? Второй. Луна висит сама по себе или к чему-то крепится? Третий. Откуда берутся вопросы? На том же берегу реки, но выше, в горе, живет Кавриксон, с золотой рыбкой и тестом в чане. Ковриксон в Приречной стране — пекарь. У него в норе самые вкусные запахи свежих хрустких коврижек. На одном берегу с Пронырсоном жительствует Октава. Забот у нее не перечесть, но больше всего она печется о том, чтобы согреть и умягчить все сердца в Приречной стране. В последнем доме рядом с Октавой обретается Сдобсон. Он ходит в вечно мокрых башмаках. Настроение у Сдобсона бывает разное, но он всегда в своем репертуаре. Глубоко в чаще леса, на большом черном валуне, лежит каменная куропатка. На всю приречную страну одна единственная. Над головой у нее и днем, и ночью ходит небо. Никто никогда не слышал, чтобы она боялась темноты. Всю зиму, Каменная куропатка пластается по огромному мрачному камню и не дает ему остыть. Она, видно, знает другим неведомое, раз может вести такую жизнь. Вот и повелось. Кому проблемы ни по зубам, ни по плечу или не под силу, идут за советом к каменной куропатке. Лето только народилось. Свежее, сочное, доброе, мягкое. Оно принесло с собой летние ночи, летние наряды, летний дождик, летние цветы, летний пудинг, летний сон. Все кругом стало летнее и прилетнее. Поначалу лето оказалось прохладным, и даже раз на зорьке присыпало землю летним снежком. Но белая пудра растаяла на теплом солнышке, и больше о неловкой оплошности никто не вспоминал. Почти все в приречной стране были заняты своими простыми летними делами. И только Сдобсон, бедолага, переминался посреди пыльного покосившегося дома и был в своем самом мрачном репертуаре. Едва он освоил зимнюю хандру, как здрасте вам, пришла весна. Теперь изволь радоваться каждому зазеленевшему ростку, которого солнцем выманили из земли наружу. Завидная ли доля быть таким ростком? преть в перегноя всю долгую зиму и не казать носа наружу, пока солнце не растопит снег над тобой. Стоит ли оно того? — Вот взять меня, — думал с Добсом. Я должен цвести и радоваться весь год. Даже когда нанесло снега по пояс, все равно изволь таскать ноги с цветущим видом. Будь я росток, я бы тоже, может, сейчас радовался. Но я не росток. Я с Добсом. Единственный сдобсон в целом мире. Такие думы мучили его весной. И только-только он, изрядно умучившись, довел себя до весеннего настроения, как жизнь потребовала большего, наступило лето. Теперь мало изредка радоваться, теперь будет добро лучиться счастьем от зари до темна. С Добсен не лучился. Слишком он устал, работая над весенним настроением. — К чему все это круговерченье? — вздохнул с добсон То солнце, то жара, пень колода распогода, покоя не дождешься. Неужто никто не придет меня навестить с горшочком масла и корзиной мягоньких, вкусненьких, горяченьких пирожков? — И не мечтай, с добсон строго сказал он себе. — Тебя навещают только несносные времена года. Одно норовит проломить крышу снегом, другое протекает дождем по всей трубе, Третье жарит солнцем в окна, четвертое оглушает птичьим гомоном в замочную скважину. Интересно, придет ли пятое время вместе с добрым гостем и корзиной сладких крендельков? Ну, хотя бы с пудингом. Нет, никто не идет. И вот стою я тут один, измученный погодой. Более-менее устраивалась Добсона только осень. Хлещет дождем, свищет ветром. Да еще в лесу адский беспорядок наведет, Деревьев навалит и листья с них обдерет. Неплохое время. Осенью никто не обязан лучиться хорошим настроением. Все ходят с бледным видом и костерят погоду. Осенью Здобсон иногда смеется без натуги. Смех появляется сам по себе. Здобсон давным-давно завел себе большую и светлую мечту. Он мечтал, чтобы с него началась новая книжка. И чтобы в самой первой фразе уже был сдупсон. Один сдобсон и больше никого. И он бы жил добыл и твердо знал: все, что случится в книжке дальше, началось с него, со сдобсона. Не будь его, вся история пошла бы иначе. Но только чур я буду в прологе совсем один, мечтал сдупсон. Единственный и неповторимый сдобсон из приречной страны. Иногда он прикидывал, как именно он будет открывать собой книгу. Например, сладко благоухает лето. Занавеска цвета изумрудной зелени чуть заметно елозит на ветру. Пригожий день, ни жаркий, ни холодный, лишь легкая прохлада в тени. — Я бы стоял и отражался в зеркале, — мечтал с Добсон. С таким героем книга влечет читателя с первой фразы. Все будут ломать голову, зачем я отражаюсь в зеркале и что намерен делать дальше. — Что такое? — Вдруг спросил он вслух, «Что случилось? Началось?» Чутье подсказывало, что началось. Порыв ветра вздыбил занавеску и смял узоры из коричневых кругов. Их нарисовала чашка с Добсона в бытность занавески с катертью. Он оглянулся в поисках чего-нибудь блестящего взамен зеркала. «Придумано ловко, только вот жил с Добсон без особого блеска». В его доме все вещи были пыльные, сальные, заляпанные, много многораспользованные. Некоторые для стольких разных нужд, что уже не вспомнить, чем они были изначально. Однако до блеска ни одна вещь не затерлась. Занавеска, например, сначала была рубашкой. Она оказалась кусачья и ужасно натирала Добсону пузо, носить ее было невозможно. Но и отдать жалко, поэтому сдобственно приспособил ее под наволочку а потом подумал, что как-то нерочительно спать на такой прекрасной материи, и постелил рубашку на стол вместо скатерти. Скатертью она послужила недолго, быстро заляпалась и промокла, и Сдобсон повесил ее на окно для просушки. Там она и осталась висеть на окне. И как ее теперь назвать? Занавеска? Сохнущая скатерть? Кусачая наволочка? Или рубашка, на которой жалко спать? Впрочем, как ни назови а на ветру она трепетала. Хоть окно было закрыто, но Сдобсон видел, что занавеска из бывшей скатерти из бывшей рубашки елозит по стеклу. Он сдвинул ее в сторону и выглянул в окно. Ярко светило солнце. Золотился и румянился погожий день, полный лесов, кустов и валунов. Октава у себя в саду напевала песни. Про Пронырсон рубил в лесу дрова. Простодурсон булькал в реку камней, а утенок что-то ему кричал. С Добсону нюхал запах свежих коврижек, растекавшийся из пекарни ковриксона. «Так я и знал», — подумал он. «Все заняты своими делами, а меня как будто и нет на свете. Будь я им интересен, под дверью бы уже очередь из гостей клубилась. Но очередь не клубилась. Все были пределе. А с Добсон все начинал с собой книжку. Наверняка, рад радешенек, думаете вы, такая мечта исполнилась. Нет, с Добсон был совсем не рад. Он собирался блистать с первой же фразы, неотразимый, задорный, весь из себя в своем репертуаре. Мечтал придумать себе для первых строк тысячи удивительных занятий, а придумал только одно — глазеть в окно. Больше ничего не придумывалось. «Застрял ты тут, как дурак, приклеенный ни туда, ни сюда», — думал он, и чувствовал себя нелепым, несчастным, непоправимо одиноким неудачником в мокрых башмаках. Сдобсон все больше боялся, что новая книжка сейчас на нем оборвется. Да и какая она теперь новая? Обтрюхалась, замурзалась. Неизвестно, найдется ли, что дальше рассказывать. Пока книжка больше похожа не на историю, а на опись грустных мыслей, перечень огорчений. Закапанный слезами список бед и обид, Такой только в помойку выбросить. Сдобсон шмыгнул носом и размазал слезы. Я пустое место, — думал он, — ноль без палочки. Ничего не умею, ничего не могу, от меня один вред. Я глупее семечка, оно прорастает во что-нибудь путное. А я только замурзал еще не начатую книжку, Теперь она пойдет в крив да в кось. Все вокруг нашли себе занятия по душе. Недовольны, как мухи. Им все равно, что я в их делах не при делах. Им вообще плевать, жив я или нет. Они думают только о себе. Как я устал стараться всем понравиться!» — схлипывал с Добсом. «Остальных любят просто так. А мне приходится в лепешку разбиваться, чтобы нравиться. Если я буду стоять тут и ждать их любви, то мхом порасту, пока они вообще вспомнят, что давно меня не видели». — Мука мученическая, а не жизнь, — думал с Добсом. Каждое утро изволь воль из-под одеяла, а потом еще весь день из кожи вон лезь, чтобы с тобой было приятно дружить. В промозглый дождь тащись в пекарню Кавриксона. Там свои правила — не дуться и не злиться, все нахваливать, слушать болтовню пекаря и кивать, а иногда еще и платить за это приходится. Разве это жизнь? Прибраться в доме, что ли? Вдруг подумал Сдобсон, но сил не было. Хоть бы настроение исправилось, жалобно думал Сдобсон, а то сейчас мне даже одеяло вытрясти не под силу. С другой стороны, чем в доме чище, тем быстрее он пачкается. На старой грязи новая не так видна. Шпарило солнце, полоскалось на ветру кусачая скатерть, которая натирает пузо. Сдобсону захотелось спрятаться с глаз долой. Оставаться в этой книжке он все равно не мог. Он не справился. С Добсом залез под кровать, зажмурился изо всех сил. Он надеялся стать маленьким и незаметным, как семечко.